«Крылья ангела». И так мне не пришлось убивать время на встречи с роднёй, проливать с при свиданиях слёзы горя и радости, не пришлось в е с т и подарки, ни фарфора арабия, ни искусных ручных изделий фронтовиков, ни финских ножей, ни к а л е в а л ь с к и х украшений. Я привезла лишь неофициальное нищенское «Здравствуйте», а заодно установила а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 Однажды ко мне в номер, я, разумеется, жила в роскошной нью-йоркской гостинице «Олдорф Астория», поскольку я путешествовала за общественный счет и представляла благотворительные организации, явилась женщина средних лет, назвавшая себя миссис Рэйчел Тернек. Она была одета весьма изысканно, а ее тщательно, загримированное лицо у к р а ш а л о и прикрывала вуаль, с п у с к а в ш е е с я на шею. В полумраке она, вероятно, казалось бы, даже красивой, хотя ее чересчур низкий и хриплый голос сразу напоминал негритянского певца Луиса Армстронга. Она очень н е п р и н у ж д е н н о представилась села в кресло, закинув левую ногу на правую, и заговорила со мной, не поднимая вуали. О, э -э -э, миссис Карлсон Каненн. О, -хо -хо -хо -хо -хо -хо! какое ужасное имя. Я э, слышала все, что сообщили о вас утреннее известие нашего отдела. И сразу подумала, вот женщина, с которой я хотела бы познакомиться. Э, кстати, какой у вас капитал? И... «Сколько вы получаете дохода в год?» э, «Разумеется, в переводе на доллары. Я ведь, я ведь не знаю вашей валюты». Я ответила очень туманно и заодно пожаловалась на непомерные налоги. «О, здесь...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 Миссис Терник, приподняв вуаль, уставилась на меня пристальным взглядом. Вдруг по лицу ее расплыла с ь улыбка прозрения, и моя собеседница воскликнула. «О, э, простите, э, миссис э, Карлсон Кананен. Ух, э, какое...» Отвратительное имя для американского произношения. Я совсем забыл, а вы же бедная финская капиталистка. Я, конечно, э -э -э, имела в виду, что я угощаю. Благодарю. Но все равно не нужно, я совсем не пью, понимаете? Ни капли... Вуаль снова упала на лицо моей необычной гостьи, продолжавшей по-домашнему несколько фамильярно болтать из-за нейлоновой решетки. «Да и я пью, признаться, немного. Может быть, одну пинту виски в день?» вы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 Зачем лишняя жидкость? Я и так слишком п о л н я ю А воды я ха, вообще не признаю. Разве только для поливки цветов и рыбам в аквариумы? Мой, э, мой покойный муж, о, что это был за...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 «Глупые пизанцы! Разве можно их назвать иначе?» Так и не согласились на сделку. Даже... даже на наличные. Мисс Терник снова приподняла вуаль настолько, чтобы можно было поднести стакан к губам, выдержала короткую паузу и, переводя дыхание, опять стала упражняться в монологе. «Миссис к а р л с о н к а а н е н Нет...»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 что Финляндия относится к тем слаборазвитым странам, где как будто единственное, в чем нет дефицита, это, простите, в р о ж д а е м о с т и Ваша страна остро нуждается в нашей помощи, но ну вот я и готова помогать вам по-своему. Прежде всего я хотела бы знать,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 равна девятнадцати дюймам, а в некоторых древнейших театрах Эллады сиденья были еще уже. Из этого он сделал вывод, что еще полторы тысячи лет назад наиболее распространенная ширина зада у мужчин составляла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 они так любят это свое занятие что зачастую целыми днями сидят смотрят по сторонам и ничего не делают вы вероятно знаете мужчин миссис каруфу р что за имя не правда ли я ответила несколько уклончиво uh, едва ли они нуждаются в наших похвалах они сами хвалят себя Святой Моисей, да чего же хорошо сказано, по этому случаю надо пропустить глоточек. н е л о н о в а я сетка приподнялась, и стакан с виски беззаботно приблизился к ротику, полному самого прекрасного зубного золота.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 продвинуть мужчин на руководящие посты в деловом мире и низвести нас, женщин, создавших эту могучую страну до арабского положения, в котором находятся наши бедные европейские сестры. Вот почему мы, женщины Америки, основали контрдвижение Society for Stoppity of Men, борющиеся за права женщин,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 Назовите, пожалуйста, по буквам, как пишется это ваше дурацкое имя. Карлсон Кананен. Ха. Ох, да, миссис Карлсон Кананен. Я хотела бы знать, каково положение в... Как же называется это ваша страна? в финляндии ну да вот именно каково положение в финляндии